Глава четвертая. Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошел в буфет, а стал ходить взад и вперед по платформе. Проходя в первый раз мимо отделения Вронского, он заметил, что окно было задернуто. Но, проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подозвала к себе Кознышева. «Вот еду». — Провожаю его до Курска, — сказала она. — Да, я слышал, — сказал Сергей Иванович, останавливаясь у ее окна и заглядывая в него. — Какая прекрасная черта с его стороны, — прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было. — Да, после его несчастья что же ему было делать? — Какое ужасное событие, — сказал Сергей Иванович. — Ах, что! «Что я пережила?» «Да заходите!» «Ах, что я пережила!» Повторила она, когда Сергей Иванович вошел И сел с ней рядом на диване «Этого нельзя себе представить» «Шесть недель!» Он не говорил ни с кем И ел только тогда, когда я умоляла его И ни одной минуты нельзя было оставить его одного Мы отобрали все, чем он мог убить себя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 Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой. Страшно было на него смотреть. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли, как мертвого. Я бы не узнала его. «Полная прострация», — говорил доктор. «Потом...»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 «А что ее муж?» — спросил Сергей Иванович. «Он взял ее дочь». Алеша в первое время на все был согласен, но теперь его ужасно мучает, что он отдал чужому человеку свою дочь. Но взять назад слово он не может. Каренин приезжал на похороны, но мы старались, чтобы он не встретился с Алешей. Для него... Для мужа это все-таки легче. Она развязала его. Но бедный сын мой отдался весь ей. Бросил всю карьеру меня. И тут